И вот семнадцатый по счету с утра Брамапутра любимая хохлатка ходила по двору и ее рвала. Эрр, урл, урл го выделывала закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз.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 перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответила беспокойная клохтанье, хлопанье и возня. — Ну, не порча? — победоносно спросила гостья. — Зовяться, Сергия, пущай, служат. В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко, огненной рожей между рожами молодых подсолнухов, На дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из Эпитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбные попадья, приложившийся к кресту, густо смочил иконоречный рваный рубль слезами и вручил его отцу Сергию. На что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что «Вот, мол, Господь прогневался на нас».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 Сигары не мешает профессору. Мур-мур-мур, ответил Персиков, он позволил. Профессор ведь открыл луч жизни. Помилуйте, какой такой жизни это выдумки газетчиков, оживился Персиков. Э нет, хе -хе -хе. он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинные украшения всех настоящих ученых.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 «Они забыли», — отвечала дрожащая Марья Степановна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними». «Знать их в домовой комитет под расписку, чтобы не было духа этих калош в комитет. Пусть примут шпионские колоши. Марья Степановна крестясь забрала великолепные кожаные колоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом колоши спрятала в кладовку. «Сдали?» Бушевал Персиков, сдала, расписку мне. Да, Владимир Ипатич, да неграмотный же председатель. Сию секунду, что была расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется. Мара Степан только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получена в фонд от профессора Персикова одна в скобках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 Фазианиде представляет собой птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью, Гум. хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Ну что ж, еще. Крылья короткие и округленные, хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный.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 или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Асами, в Бирме, Вилохвостый петух или Галлус Вариус, на Ламбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Эниус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зонноратового петуха. Я вам потом покажу рисунок.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 Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриные воши или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийные воспаления слизистых оболочек, пневмонамикоз, туберкулез, куриные парши, мало ли что может быть. Искры прыгали в глазах Персикова. Отравление, например, бешеницы и опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм –